Один из трех захваченных объектов прошел экспресс-тесты на соответствие. Перепроверив еще три раза, убедившись, что разброса по показаниям нет, Аспид 837 МК передал весь блок с данными по кандидату. В течение 10 секунд пришло подтверждение, и статус операции сменился на красный, высший приоритет. Объект уже находился во взломанной капитанской спас-капсуле. Она совмещалась с медицинским реаниматором и позволяла не только снимать все показания, но и вносить необходимые изменения. Прибывший специально для этих целей адаптивный дроид архос 045 иа уже интегрировался в реаниматор. и приступил к настройке первичной инсталляции и запуску процесса выращивания нейроинтерфейса у объекта. На этом этапе для минимизации риска целостность объекта решено было не нарушать. Процедуры по изъятию из тела необходимых частей, форматирование памяти и формирование личностной матрицы будут проводиться уже непосредственно на борту корабля-матки перед сборкой био-эскина. дождавшись подтверждения от архос 045ИА о штатно прошедшей процедуре инсталляции зерна нейроинтерфейса Аспит 837МК, отдал приказ на зачистку кластера